Сами по себе все эти соображения не имеют решающего характера. Пришлое духовенство могло своим влиянием расширить свою судебную компетенцию, по-своему излагая и греческие узаконения. Подобная тенденция могла естественно вытекать не только из столь обычного в истории церкви стремления ее иерархов усилить свое влияние, но и из мотивов, связанных с задачами церковно-просветительского влияния в новообращенной среде, влияние особенно на ее семейный быт. Упоминание о благотворительных учреждениях могло быть простым переносом греческой формулы и греческой практики, имевшей для духовенства на Руси значение привычной программы – плана действий. Наконец, противоречие между русской правдой и уставами относительно споров о наследстве, в сущности, мнимое. Русская правда не говорит о подсудности спора о наследстве князю, а лишь о том, что, кавычки открываются, аще братья растяжутся пред князем о заднице, то, которые детские идёт их делите тому взятии гривна кун конец цитаты примечание русская правда издание в и сергеевича третья редакция статья 110 карамзинский список статья 117 Конец примечания. Тут по существу дело не подспудность, а обращение к третейской роли княжево-чиновника при спорах о семейном разделе. Уставы Владимиров и зависящий от него Всеволодов относят спор братьев или детей о наследстве к судам, которые даются церквам всем родителям епископием на русской земле с оговоркой, что князем и боярам и судям в те суды не вступайся. Тут наряду с попыткой духовенства монополизировать в свою пользу известную функцию, можно видеть в виду того, что речь идет о споре, решаемом в порядке третейского разбирательства, конкуренцию двух тенденций Но, как бы то ни было, и последний пример, и весь характер истории текста уставов заставляют видеть в них скорее выражение стремлений и притязаний духовенства, чем кодификацию норм действовавшего права. Быть может, наиболее правильным следует признать мнение о подлинности устава Владимира Святославича, высказанное покойным канонистом, А.С. Павловым на восьмом археологическом съезде в Москве. Оно сводится к отрицанию, что Владимир был составителем устава, но что в основе его содержания лежат правила, установленные при Владимире. Сам же устав образовался, как и русская правда, путем работы частного лица, конечно, духовного Причем к старейшей его части приписывались отдельные случаи, разновременные, передачи тех или других дел церковному суду. В таком случае устав в своей торжественной официальной форме является фальсификатом, но содержание его в целом ряде случаев, определяемых только гипотетически, отражает действительность историческую или притязание духовенства. Содержание это распадается на две части. По некоторым делам, епископскому суду подсудны все христиане. Эти дела – распуст, развод, смельное заставье – Вошибенье между мужем и женой о животе – драка. Женитьба в недозволенных степенях родства или свойства – ведство, зелинчество, знахарство. Уреканье – развратом, знахарством или еретичеством. Зубояжа – побои, нанесенные детьми родителям, Брать ли дети тяжутся о заднице? Церковная татьба? Мертвеца волочат, крест посекут или на стенах режут, скоты или псы или под без велики нужи видеть или что неподобно в церкви падет. Те все суды по уставу Владимира краткой редакции церкви даны суть. Примечание. Владимирский Буданов М.Ф. Христоматия. Выпуск 1. Страница 229. Конец примечания. Дополнение в перечнях подсудных Церкви дел, в пространной редакции Устава Владимира и в ее переделке в Уставе Всеволода, не меняют общего их характера. Это дела по преступлениям против нравственности, против религии и церкви, и дела семейного характера. Особый характер носит так называемый «устав князя Ярослава Владимировича» о церковных судах. Он также дошел в ряде редакций, то более, то менее полных, с различными введениями. Две черты в нем особенно привлекают внимание. Первое. За ряд преступлений полагается денежный штраф епископу, а князь казнит. Или, а казнят его властельскую казнью. Под чем, разумеется, вероятно, тот или иной вид физического наказания. Второе. Плата за преступление различна смотря по значению потерпевшего лица. Последняя черта будет нами рассмотрена особо в связи с той же особенностью русской правды. А первая дала Ключевскому повод очень высоко оценить внутреннее достоинство Ярославово устава, который, углубляя понятие о преступлении, значительно расширил область вменяемости так как почти вся определяемая им компетенция церковного суда, обнимавшая жизнь семейную, религиозную и нравственную, составилась из дел, которых не считал преступлениями или не предусматривал древний обычай. Это меткое замечание касается вообще древнейших уставов о церковном суде. Оно подчеркивает общую их тенденцию изменить представление о каре как мести или вознаграждении потерпевшего другим, более государственным, видящим в наказании акт власти, которое поставлена от Бога, как говорили епископы Владимиру. На казнь злым, а добрым на милованье. Напомню вам предание об этой беседе кавычки открываются живящий же владимир в страе Божией и умножищийся разбоеве и реши епископе владимиру все умножишеся разбойницы почто не казниши их он же речи им боюсься греха они же реши ему Ты поставлен, если от Бога на казнь злым, а добрым на милованье. Достойте да казнить разбойника, но с испытом. Владимир же отверг Виры, нача казните разбойника и ореши епископи и старцы. Рать много, о же Вира то на оружие и на конях буде. И речи, Владимир. «Тако буде» и «Живящий Владимир по устроению отню и дедню». Конец цитаты. В сопоставлении с уставом Ярослава этот рассказ, может быть, получает нелишенный интереса исторический смысл. Как след попыток византийского по воззрениям и происхождению духовенства – привить на Руси новые представления о роли государственной власти. Будущее, далекое историческое будущее, было за этими представлениями. Но в ближайшее время их не приняло. Поэтому рассказ летописи заканчивается известием о возврате к системе обычных денежных кар за преступления. Поэтому и устав Ярослава, имеющий, вероятно, историческую основу, что поддерживается его родством с русской правдой и в градации взысканий и в денежной системе, должен быть признан памятником, выражающим тенденции духовенства, нашедший может быть, поддержку со стороны Ярослава, но не может служить источником для изучения действительной практики того времени». Вот почему и стоит он так обособленно даже в ряду других церковных уставов. Не имея никаких документов, которые познакомили бы нас с действительной практикой церковных судов, мы не в состоянии дойти до желательных результатов в выработке отчетливого представления об их роли и вынуждены ограничиться самой общей характеристикой круга дел, подлежащих их ведению относительно всех мирян. Другую сторону судебно-административных привилегий Церкви составляло изъятие, полное или ограниченное из-под ведения княжего суда и княжей администрации так называемых церковных людей, то есть духовенства и служащих при Церкви живущих при церквах или монастырях, или на церковных землях, состоящих под опекой церкви людей. Краткая редакция Владимирова устава говорит без ограничений, что митрополит или епископ ведает межою, имея судом или обиду, или катора, или задница. Если же есть дело между и сторонними людьми то «обчий суд», то есть судят и делятся судебными доходами вместе судьей духовной и княжой. Тоже находим в одной, полагаю, старшей редакции Ярославова устава, кавычки открываются, а что деется в домовых людях и церковных и в монастырях? и не вступаются княжи Волостили в то, а в то ведают епископли Волостили». Конец цитаты. Позднейшие редакции обоих уставов содержат уже оговорку. Кавычки открываются. «Судите их оприс на мирян, разве татьбы с поличным, то судите с моим» та и душегубленнее, а в иные дела, не накажи моим не вступатися. Конец цитаты. Состав этих церковных людей определяется в краткой редакции устава Владимира так. Кавычки открываются. А все церковные люди, игумен, поп, диакон и кто в клиросе, Чернец, Черница, Попадия, Проскурница, Попович, Лечец, Прощеник, Задушный Человек, монастыреве Больницы, странноприимницы То люди церковные, Богодельные. Конец цитаты. Устав Всеволода, развивая Владимиров, добавляет паломника, свечегаса, странника, слепца, храмца, а слово «прощеник» заменяет словом «пущеник». Затем добавляет изгоев с знаменитым определением «Изгои трое, попов сын грамоте не уметь, холоп из холопства выкупеца, купец одолжает». Конец цитаты. Три термина в этом перечне требуют объяснения – прощеник, пущеник, задушный человек, изгой. Слово прощеник обыкновенно объясняют, получивший чудесное исцеление. Основание для этого видят в передаче Герберштейном Владимирова устава именно в словах «Владимир» подчинил власти духовных лиц и тех, кто получил чудесное исцеление от какого-нибудь святого. В том, что слово «прощеник» в других текстах – прощенники Божии, получившие прощение грехов или исцеление у святых мощей. Другое пояснение предлагает Голубинский, опираясь на текст Маржаретта кавычки открываются В России есть особенный орден, состоящий из людей, которые, предчувствуя приближение смерти, были соборованы маслом, однако же не умирали. Такие люди обязываются носить до самой кончины платье, похожее на монашеское. Жены их имеют право выйти за другого замуж. Конец цитаты. Голубинский указывает, что в некоторых местностях России и теперь выздоровевшие по соборовании считаются как бы воскресшими из мертвых и обязанными жить не как другие люди, но аскетически. Таких он и предлагает разуметь под прощенниками. Некоторое недоумение в исследователях вызывало большое количество прощенников и выделение их в особый класс. Так в грамоте князя Ростислава Смоленской епископии 1150 года читаем. Кавычки открываются. «Асю даю святой Богородице и епископу прощенники с медом и с кунами, и свиру и с продажами, и не их судить и никакому же человеку. Конец цитаты. Этот текст в сопоставлении с такими топографическими именами, как «Прощенник» близ Пскова, новгородская летопись, вызывает представление о существовании поселений прощенников. Вероятно, такие впечатления заставили Срезневского предложить правда, с вопросительным знаком, отождествление прощенника с задушным человеком, что можно поддержать ссылкой на замену слова «прощенник» «пущенником» в уставе Всеволода Ольговича. В таком случае прощенник оказался бы холопом отпущенным на волю бога деля. Но едва ли есть прямое основание так суживать значение термина Прощенник. Скорее обходя этим трудность его толкования, чем разрешая ее. Сопоставим лучше его значение с термином «изгой».